Суд истории. Оценка русскими историками личности и деятельности Ивана Грозного. Мы видели, как двоилась в представлении наших историков личность Ивана Третьего. Не менее двойственной предстала на суд истории фигура И Ивана Грозного. Но двойственность деда была порождена противоречиями его политической деятельности. Противоречия Грозного коренились в его миросозерцании, в душевном складе самой его личности. Одновременно государь и вотченик Иван Третий одной ногой стоял в прошлом, другой перешагнул рубеж, вступил в новый мир отношений хотя такого рода двойственность, но уже в значительно более слабой степени, можно проследить и на Грозном, но не она наложила свой отпечаток на русских царей. Иван IV смешал личное дело с делом государственным. Низведение вольных слуг на степень слуг подневольных предначертано было всем ходом русской истории – Потомки бывших удельных князей, княжата, рано или поздно все равно должны были превратиться в подданных государевых, так что путь, по которому шел Иван, сам по себе был правильным. Но мере Чисто государственный, он придал смысл личной мести, личной ненависти. Это противоречие и до сих пор является главным камнем преткновения для уяснения его личности. Человек и политический деятель слились в Иване нераздельно. Характер его вообще сложный нелегко поддается анализу, оценка, которая удовлетворила бы всех и была признана за окончательную, есть дело будущего, пока приходится удовольствоваться сводкой отдельных суждений. Эти суждения можно разбить на две категории, одни благоприятные, И неблагоприятные пытаются дать полную оценку личности и результатов деятельности царя Ивана, совершенно не отделяя человека от политического деятеля. Другие направляют свой фонарь преимущественно на личность, стараясь выяснить душу, характер Ивана Грозного. Первое. Для Карамзинам 1880, Шестнадцатый год Иван герой добродетели в юности и неистовый кровопийца в летах мужества и старости второй Калигула и Нерон второе погоден 1829 и 1859 годы тоже видит в нем тирана, какому история мало представляет подобных. Все шло хорошо, пока за царя управляли другие Сильвестр и Адашев. Иван был лишен государственного ума, Он не издал ни одного значительного закона. Нет ничего, кроме казни, пыток, опал, действий разъяренного гнева, взволнованной крови, необузданной страсти, совершенное отсутствие государственного взгляда, благородного сознания, высоких идей, при неограниченности эгоизма, которому приносилось в жертву все. Третье. В столь же мрачных красках рисует портрет Ивана Грозного и Костомаров, 1871 год. Он указывает на нравственную испорченность царя. На его трусливость перед опасностью, смелостью и наглостью, при уверенности в своей безопасности, способности находить наслаждение в мучительных казнях, настоящую жажду крови, бессердечность и не видит никаких руководящих целей в борьбе его с боярством. Иловайский...